2.12. Перо Ветрогора Шрамом на бледном азуре белели крылья Ветрогора. Старейший из громовых птиц парил в бездне, лишенной звезд и облаков. Осколок, вспоровший время и бытие, песчинка, застрявшая в трещинке мира, Слово, отпущенное на свободу. На миг он нырнул так глубоко, что сам Дархитау потерял его из виду. Невесомый океан, перена бесконечности, пленяющая пустота. Небо было всем, но и ничем одновременно, опрокинутая чаша, не имевшая края, дух, лишенный тела, призрак, которому не суждено исчезнуть. Незримое существо, умевшее лишь плакать и дышать, и дыхание его было Ветром. Ветрогор моргнул и вынырнул, вдохнул полной грудью, так что свет Орта серебром перекатился по перьям. Чуть дрогнув, могучие крылья уловили касание ветра. Первые отзвуки знакомой мелодии искрами пронеслись по телу и сорвались с хвоста. Мелодия нарастала и обволакивала. То пел поток. Пела сама жизнь. Старейший вслушивался — Покорялся и принимал. Небесное течение несло его и шептало истории. И в этом голосе он различал пение друзей ветров. Лишь неопытный птенец считает, что ветер безлик. Нет, ветер, как океан, полон оттенков и тонов. Может быть, когда-то воздух и вода были едины, прежде, до того, как между ними встала стеной твердь. Но не было сомнений, что там, в глубинах Авару, дуют похожие ветра и парят птицы, лишенные перьев. Иногда он видел их в жидком изумруде, а порою летел вместе с ними, отделенный лишь брызгами золотого ока на мантии океана, чувствуя соль их бытия. Молчаливо неслись они, словно тени друг друга, каждый в своей стихии, как жизни сросшихся душ, отправленные в путь по разным мирам. Каждый раз Ветрогор боролся с искушением устремиться вниз и открыть новое небо, сокрушить барьер, влиться в стае и стать частью ее, но замирал у самого края, зная, еще не время. Однажды, но не сегодня, придет час последнего полета, его подхватит первейший из ветров и унесет в поток связующий миры, И, как всякая громовая птица до него, познавшая тысячи ликов он пробьет тонкую грань точно в скорлупу. Мир перевернется, дарой ему новое, неизведанное небо и мелодии, отзвуки которых бередили душу, а слова ускользали и таяли. И там, в запредельном, его будут ждать предки, чтобы вновь научить летать. А пока на Ветрогор прислушался к потоку, в попытке нащупать ветер и завести с ним разговор. Он любил эти беседы, легкие, как воспоминания старых друзей о совместном. Любой ветер был отличным рассказчиком и не задавал вопросов, а старейший из громовых птиц умел слушать и любил находить ответы. «Сегодня крылья покоились на Ханатару, так зовется дыхание пустыни, летящее с юга. Ветер, вбирающий жар Мэй, наполненный маревым дюн, сухой колкой, острыми песчинками бросающий слова. Однако Ха, это добрый друг, никогда не обернется он штормом, не затянет вихрем подводу и не сменит направление, вламого перья. Но сегодня Ха принес тревожные вести: запах железа, каменная эхо птичьего крика и обрывок черного пера. Ветрогор вздохнул и вырвавшееся сожаление стало частью ха ха принял печаль и тревогу старейшего и подставил свои объятия. Ветрогор позволил другу нести себя на север, а сам прикрыл глаза и погрузился в чертоги воспоминаний. Они были подобны нескончаемому молчаливому птичьему базару сплошь золотистая стена песчаника и темные провалы гнезд. В каждой расщелине Круг плетенных трав а в нем ни единого яйца, лишь перья памяти, сотни лет полета и мириады отпечатков мира, будто огромный архив, а он его единоличный хранитель, страж и визитер. Он опустился у черной пасти былого, червоточенной памяти, и принял образ Тхару, худого высокого старца в плаще и крыльев, сгорбившись под грузом времени, Он протиснулся внутрь. Когтистыми пальцами нащупал огнецвет, и бледный свет растекся по пористому камню. Старик провел узловатой рукой, стены архива истончались, внутри них выедали ходы немощь тела и разума. Еще немного, и песчаник обратится в песок, коридоры и камеры начнут крошиться, перегородки рушатся, внося хаос, погребая прошлое. Ветрогор вздохнул, мирясь с неминуемым, и смахнул паутину забвения, продвигаясь вглубь. Старик пригнулся, избегая тонких хоботков, свисающих с потолка. Щупальца утраченного жарили больно, впрыскивали отравляющий яд сожаления. Пройдя коридор, старейший остановился возле груды годов, холодным гнездом покоящийся на камнях. Давно он не заходил сюда, сколько ж барахла накопилось. А раньше он был аккуратнее, заботился о чертоге, держал в чистоте, в каждом ослепшем глазу ночи наводил порядок, архивировал когтистыми пальцами, перебирал перья былого, иногда унося самые памятные из них в особые каменные кельи и развешивая на нити времени, как сушеную рыбу. Иногда, чтобы вновь пережить утраченное, он ел их, тщательно пережевывая, зная, что через время обнаружит их на своем плаще прорезанными, обновленными и чутиными. Сколько он не заглядывал сюда, как долго предпочитал обсасывать одни и те же воспоминания, пока они вовсе не теряли вкус? Старик вновь вздохнул, сердясь на себя. Теперь придется наглотаться пыли. Ветрогор втянул запах, исходивший от гнезда. Да, он не ошибся. Каждый полет пах своим ветром и временем. Он был на месте. Когтистые пальцы выдернули из плаща перо обещания. Смоленистое, с радужным переливом. Стоит лишь капли света коснуться его, и оно взыграет радугой на бархате ночи, еще не сброшенное, лишь недавно проросшее. «Теперь очередь гнезда». Когтистые пальцы бродили по связкам. Острые птичьи глаза вглядывались, пока не заметили лиловую искру. Крохотное пятнышко в мозаике жизни. Точка начала или конца. Ветрогор, не решаясь коснуться, наклонился так близко, что от его дыхания перо затрепетало. «Вот оно тут, на самом краю очередного витка» еще не успела провалиться в глубины, не смешалась с другими и не натянула запах истревших воспоминаний. Старейший поднял его и всмотрелся, поднес к Перу обещанию. Впервые за долгое время архив услышал его радостный смех, краткий, хриплый, ликующий, а после старик покинул пещеру Взобрался на самый высокий пик скалы и потянулся, встряхивая плащ и разминая полые кости. Он сел на край обрыва, вытянув длинные босые ноги в пасть пропасти и позволил пустоте лизать пятки. Пернатый плащ мантии лег позади, мешаясь с жухлой травой. Все было готово, но старейший медлил. Он крутил смоляное обещания в руке, то ли с переливами, то ли борясь с сомнениями. Ему нравился маленький черный странник. Хоть и был он оседлый, как продавленное веками и ветрами плато, но его острый ум открывал новое. Его преданность без бескрылым была глупа и наивна. Что могут рассказать о бытии те, кто привязан к земле? Грязящие о свободе, которую им не суждено вкусить, цепляющиеся за облака в своих неуклюжих, толстокожих скорлупках. Но вот его вопрос. Вопрос вызывал любопытство, прошел со щекоткой по небу, да так, что искры тока вспыхнули в засыпающем разуме. А такого с Ветрогором не происходило уже давно, очень давно. И теперь ответ был в его руке. В предвкушении старейший поднял нижние веки, закрывая глаза, и положил перо с лиловым пятнышком на язык. Вкус соли и заката, брызги текучей мелодии, шепот белого камня, который уже не помнил, что был горой, и что-то еще, ноты другой стороны, песня за пределья. перо растворилось на языке, корабль без осколков, пламя без огня, тхару без следа. Когда Ветрогор открыл глаза, он знал, что держит верный путь. Не зря он доверил Саха. Пока разум бродил по чертогам, ветер нес тело туда, где проросло это маленькое перо, окрашенное пламенем Тирха. Впереди сверкнули кости земли, тонкие безжизненные хребты на воде, оторванная подошва расколотой суши, которая обрела крылья и устремилась в небо, когда еще дед Ветрогор был яйцом. Ха передал крылатого друга своему брату Альна, Кроткому ветру, что прячется среди ребер Селурии, Проносится сквозь темные влажные гроты И заставляет камень тоскливо протяжно петь. Его называют ветром печали, Черным потоком и шепотом вдов, Ведь это он наполняет паруса кораблей, Неся их на рифы, А несчастных влюбленных ласково подталкивает к обрыву, обещая избавляющий полет, но даря лишь погибель. Ветрогор знал, что Альна с удовольствием вывернет его крылья, и потому нехотя покинул чертоги, сосредоточившись на полете. Но зуд в клюве не исчез, и теперь к нему добавился привкус чего-то особенного, того, что умудрилось спрятаться от его взора, хотя было перед глазами.